из дренажной канавы. Помогите! Мама, мне! Что это? спросила девушка. Тени под глазами стали шире, на лице нарисовался испуг. Ничего. Помогите! Мама, мне! Он жив, прошептала девушка. О боже, он жив!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 Снадобраз ещё долго кричал, стонал, плакал, но потом затих. Рассвело. Прибыл ещё один грузовик с плоским кузовом-платформой для перевозки легковушек. К нему присоединился бульдозер. Вот тут я испугался. Подошёл водила, сжал мне плечо. Пойдём со мной, возбуждённо прошептал он. Остальные ещё спали. Есть на что посмотреть. Я последовал за ним в кладовую. Перед окном кружилось десяток грузовиков. Поначалу я не заметил ничего необычного. Видишь? указал он. Вот, там. Я увидел. Один из пикапов застыл. Стоял ничем, никому не угрожая. Кончился бензин.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 Двигатели работали на холостых оборотах. Один трейлер, громадный Reo с красной кабиной, выкатился передними колёсами на узкую полоску травы между стеной закусочной и автостоянкой. С такого расстояния радиаторная решётка ещё больше походила на звериную морду, да ещё колёса чуть ли не в рост человека. Гудки вновь прорезали воздух Отчаянные, требовательные Короткие и длинные Чередующиеся в определенной последовательности «Да это же Морзе!» Неожиданно воскликнул Джерри Водила повернулся к нему «Откуда знаешь?» Юноша покраснел «Выучил в бойскаутах» «Ты? Ну и ну!» Водила изумленно покачал головой «Хватит об этом!» "А борвал я водилу. Вспомнить сможешь?" "Конечно, дайте послушать. Есть у кого-нибудь карандаш?" Повар-раздатчик протянул ему ручку, юноша начал выписывать на салфетке буквы, потом перестал. "Внимание. Снова и снова. Подождём. Мы ждали. Череда длинных и коротких гудков рвала и рвала в воздух. Внезапно последовательность изменилась.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 Повар пожал плечами. «Мы должны голосовать», — объявил водила. «На шантаж не поддадимся, черт побери! Надо ждать и ничего больше!» Последнюю фразу он повторил трижды, как заклинание. «Хорошо», — согласился я. «Голосуем». «Ждать!» — тут же вырвалось у водила. «Думаю, мы должны их заправить», — возразил я.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 Невысокий бетонный выступ отделял гравий автостоянки от полосы травы. Бульдозер перевалил через него, ещё чуть приподняв нож, потом вребился в фасад. Посыпались осколки стекла, деревянные рамы разлетелись в щепки. Одна из ламп упала на пол, осколков прибавилось. С полок смело посуду. Девушка закричала, но её крик растворился в рокоте двигателя катерпиллера. Он отъехал, оставив за собой взрытую землю. Вновь рванулся вперед. Оставшиеся кабинки покорежило, вышибло на середину зала. Противень с пирогом слетел со стойки. Куски пирога заскользили по полу. Повар-раздатчик сидел на корточках. Юноша обнимал девушку. Водилу трясло от страха. «Это надо остановить!» – забормотал он. «Скажи им, мы сделаем все, что они захотят!» Позновато говорить, не так ли? Caterpillar откатился, готовясь к очередной атаке. На ноже появились новые царапины, поблескивающие на солнце. С рёвом он двинулся на нас. На этот раз удар пришёлся по несущей опоре слева от окна, вернее, от того места, которое занимало окно. Часть крыши рухнула, столбом поднялась пыль. Бульдозер выехал из-под обломков.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 И как пьяный покатился к дренажной канаве. Трак и гусениц пятнала кровь. Там, где упал юноша, лежало что-то напоминающее смятое бумажное полотенце. У самой канавы бульдозер с пылающими двигателями и кабиной взорвался, выбросив гейзер осколков. Я подался назад и едва не упал, споткнувшись о груду битого кирпича. Запахло палёном.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 А водила остался на гравии, от удара сапоги слетели с ног. Грузовик-перевозчик тем временем миновал бетонный уступ, травку, останки юноши, остановился, сунувшись гигантским рылом решёткой в закусочную. "Порого дела раз, другой, третий. Хватит!" заверещала девушка. "Хватит, пожалуйста, хватит!" Но гудки не прекратились. Мы быстро всё поняли.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 Покончив с последним резервуаром, я бросил шланг на землю. Грузовики всё стояли. Я разогнался, повернул голову. Очередь вытянулась вдоль стоянки, перетекая на автостраду, расширяясь до двух-трёх полос, уходя к горизонту. Такое случалось только в Лос-Анджелесе, да ещё в час пик. Воздух мерцал от горячих выхлопных газов.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 Тяжёлый шланг выпал с заднего торца. Я наклонился, поднял его и вставил в сливную магистраль первого резервуара. Заработал перекачивающий насос. Запах бензина ударил мне в нос, тот самый запах, который должно быть вдыхая умирающие динозавры, проваливаясь в нефтяные болота. Я заполнил ещё два резервуара и приступил к заправке.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 И на этом всё кончится. Но заправлять буду, пока не свалюсь. Потом на мои плечи легли руки. Тёмные руки повара-раздатчика. Иди в закусочную, отдохни. Я поработаю до темноты. Постараюсь уснуть. Я протянул ему шланг. Но спать я не могу. Девушка спит.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 Их очередь растянулась на милю, а то и больше. В надвигающейся темноте сами подфарники поблескивают, как желтые сапфиры. «Девушке придется отстоять свою смену. Я покажу ей, что надо делать. Она скажет, что не сможет, но у нее все получится. Она захочет жить». «Ты не хочешь стать их рабом?» – спрашивал повар-раздатчик. «К этому все придет».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 Это бохо луны, это дерево, это охотник, окружающий мака. Не получится. Слишком большая часть мира заасфальтирована, даже детские площадки. Что же касается болот, то есть танки, вездеходы, платформы на воздушной подушке, оснащённые лазерами, мазерами, тепловыми радарами, и мало-помалу они изменят мир, как им того хочется.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 Летят у темнеющего восточного горизонта Если бы я мог поверить, что в креслах пилотов Сидят люди Стивен Кинг Грузовики Рассказ озвучил Олег Булдаков Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца Олег Дефис Булдаков boldakov.ru Тёмные аллеи